Лицо его было мокрым от пота, он громко захлеб дышал. Осветительные ракеты регулярно взмывали в небе, и Ахильгов прижимал немца к земле, наваливался на него сверху. Когда впереди показались ряды колючей проволоки, Ахильгов приободрился. Он ткнул немца стволом автомата в спину и поднялся. Немец неловко встал, оглянулся через плечо, замычал что-то, но Ахильгов толкнула его вперед. «Туда, туда, сын свиньи!» Скоро они вышли к проделанному лазу. Ахильгов заставил немца лечь, ухватил его за ремень и, все тем же манером, потащил за собой. Дыры щетинились колючками, пропускали двоих неохотно. И только на нейтральной земле Ахильгов облегченно вздохнул, рукавом телогрейки утер пот с лица. Достал фонарик, посветил на часы на руке. Без пяти четыре утра, хотя и намека на рассвет не было. — Садись, — сказал Ахильгов и хлопнул ладонью по земле. — И сиди тихо! — «А то зарежу!» Он тронул штык-нож, висевший на ремне. Немец послушно сел, опять замычал, замотал головой. Неподалеку послышался неясный шум, потом голос Чудилина. «Эй, Ингуш, ты что ли?» «Я!» — радостно отозвался Ахильгов. «Я!» Из темноты вынырнул Чудилин. За ремень, надетый на шею, он тянул офицера. На плечах шинели серебрились лейтенантские погоны. «Молодец, Идрис! Раньше всех успел!» Запыхавшийся Чудилин дернул немца, указал ему на место рядом с солдатом, приказал. «Садись, Фриц! Отдыхай пока! Живой!» Чудилин был весь в поту. Кусался с волота. «У, сука едина! Видал, палец прокусил!» Чудилин показал Ахильгову палец засохшей кровью и замахнулся кулаком на лейтенанта. «Прибил бы на раз!» Тот, возмущенно затряс головой, каким-то образом выплюнул кляп и с яростью проговорил «Русский сволочь!». Чудилин молча саданул его кулаком в лицо, и лейтенант завалился навзничь. Чудилин наклонился и снова запихнул ему в рот тряпку. «Эй, ребята, подмагните!» Донесся откуда-то сзади голос Глымова. Ахильков вскочил и бросился в темноту. Глымов сидел на земле и дышал, как загнанная лошадь. Даже пена пузырилась у него на губах». Это Ахильгов смог разглядеть, когда подбежал совсем близко. Рядом с Глымовым сидел громадный толстый офицер с кляпом во рту. Вращал выпуклыми глазами и что-то мычал. Этот офицер был постарше Чудиринского. Серебряных кубиков на погонах было больше. И был он грузным, упитанным, жирные щеки свисали с жесткого воротника мундира. «Думал, сдохну!» Захлебываясь, едва выговорил Глымов. Этот Боров пудов шесть весит, не меньше. «Большая свинья!» — удовлетворенно проговорил Ахильгов и толкнул немца сапогом. «Вставай!» Офицер понял, с трудом поднялся на ноги. В это время донеслись выстрелы, и в небо взмыло целая стая осветительных ракет, залив поле мертвящим светом. Ложись. крикнул Глымов. Немец продолжал стоять, глядя на ракеты в небе. Ахильгов размахнулся и ударил офицера в ухо. Тот пошатнулся, замычал, но на ногах устоял. Где-то в стороне застучали пулеметные очереди. Ахильгов навалился на офицера, с трудом повалил его на землю. Пулеметные очереди ложились совсем рядом. Через секунду пули уже посвистывали над ними, с глухим чмоканьем зарывались в землю. Потом наступила тишина. Хильго встал, пнул толстяка ногой. «Вставай!» Немец страшно замычал, видно, ругался, но все же поднялся. Глымов ткнул немца дулом в спину, сказал «Шнель, шнель!» И они быстро пошли в темноту, сгибаясь в поясе. Медленно серел рассвет. Утренний холодный туман растекался по полю, окутывал фигуры людей, делая их очертания почти нереальными. Только изредка пробивались из тумана голоса. «Курить охота — страсть! Сейчас дойдем, покурим от души. Эй, Идрис, ты куришь?» «Эд, курить вредно. Отец запретил. Боишься отца? Уважаю». «Ну, Антипетрович, ну, уважил, говорил довольный твердо хлебов. Рядом толпились штрафники, разглядывали немцев. «Такого Борова словил, майор!» «Ну, просто чудеса! Напишу представление, чтоб к ордену тебя. Обязательно!» «Чуделин, и ты молодец! Лейтенант тоже не хухры-мухры!» «Молодчики, ребята! О, трём нос кому Пускай генерал Лыков почешется!» «Жаль, Харченки нету. Он больше всех обрадовался бы», — ответил Глымов. «Второй раз сдох бы», — подтвердил Чудилин. «Короче, на тебя тоже, Кордюна, напишу представление Чудилин», — сказал Твердохлебов. «А теперь наркомовские сто грамм. В квадрате», — закончил Чудилин, и все засмеялись. «Ладно». «Заслужили!» — развел руками Твердохлебов. Ахильгов нервно поглядывал то на Твердохлебова, то на Глымова и других штрафников и вдруг не выдержал. «А мне орден!» — раздался дружный смех. А Твердохлебов, строго посмотрев на Ахильгова, ответил. Я тебе за что? Гляди, какого зачуханного притащил! Рядовой! Какой язык из рядового? Чего он такого важного знать может?» «А чем он хуже этих?» — совсем не смутился Ингуш. «Он что, незаконно рожденный, да? Не немец, да? Откуда ты знаешь, что он ничего не знает? Он, может, больше этих знает? Ты с ним говорил, а?» Снова грохнул смех. Твердохлебов приложил руку к груди и проговорил. «Пойми, Идрис, не я ордена даю, а начальство. Они рядовых языков вообще за людей не считают, только офицеров». «Почему сразу не сказал?» Ахилгов гневными глазами смотрел на Твердохлебова. «Думаешь, я боялся офицера добыть?» «Идрис никого не боится». «Нехорошо ты сделал, товарищ комбат! Очень нехорошо!» Ахильгов повернулся и, расталкивая солдат, пошел прочь. «Постой, Идрис!» — крикнул Чудилин. «Пошли наркомовские выпьем!» Сами пейте, уже издалека ответил Идрис Ахильгов. Идрис трус! с Ним пить не надо! Зря ты так, Василий Степанович, попенял Глыма, обидел человека. Да чего обижаться-то? Я ему правду сказал. Мне в штабе дивизии, так и сказали, нужны офицеры. Да будут офицера, можешь в представлении писать. Твердохлебов замолчал, поскреб в затылке вздохнул. Вообще-то, конечно. «Мне хорошо получается пленные немцы не поняли о чем спорили русские молчали и все таки комбат оказался прав новый начальник особого отдела дивизии подполковник степан платонович зубарев с удовольствием смотрел на пленных майора и лейтенанта а на тощего рядового стоявшего чуть в стороне даже внимания не обращал зубарев потирал руки улыбался «С этими тиграми будет о чем побеседовать, будет о чем. Молодец, Твердохлебов, благодарность тебе за выполнение важного задания». «Да мне что?» — ответил Твердохлебов. «Я на разведчиков представление написал. Возьмете?» «Положи на стол». Подполковник рассматривал немецких офицеров, стоя перед ними и раскачиваясь с носков на пятки. Потом позвал резко. «Цветков!» «Здесь, товарищ подполковник». В углу комнаты вскочил сидевший за столиком младший лейтенант. «Давай, конвой, и отведи этих фашистов на кухню. Пусть покормят». «Слушаюсь, товарищ подполковник». Младший лейтенант сорвался с места, схватил шинель, висевшую на гвозде у двери, и выскочил из комнаты. Буквально через секунду в комнату ввалились трое солдат с автоматами. «Давайте на кухню». «Там пожрать дадут!» — Зубарев жестами показал немцам на дверь. Офицеры поняли, что надо уходить, повернулись и пошли к выходу. Солдат за ними. Конвоины, взяв автоматы на перевес, вышли из комнаты последними. Тогда Зубарев взял телефонную трубку проводной связи, покрутил ручку ящика, сказал. «Зубарев, — говорит, — дай мне командира. Товарищ генерал-майор!» Начальник особого отдела подполковник Зубарев докладывает. «Комбат штрафников доставил штаб дивизии троих языков. Майор, лейтенант и рядовой». «Да, я уже выразил им благодарность. Оперативно сработали. Так точно». «Да нет, Илья Григорьевич, я сейчас приказал их покормить, а потом доставлю к вам. Добро». «Хорошо. Сам тоже буду». Зубарев положил трубку, взглянул на Твердохлебова. — Ну что? Генерал велел передать благодарность тебе и разведчикам. — Так что так держать, Твердохлебов?